Проводник не подвел. Тропы свел точно в центр сада. В царском дворце Виталик был свой человек. И хотя в этом саду не бывал ни разу, прекрасно знал, что единственный вход в него шел из апартаментов Гордона и его семьи. Василиса сюда даже садовников не подпускала, предпочитая ухаживать за цветочками сама. — За мной! — Коротко распорядился Виталик. Штурмовой отряд двинулся через сад за сплетником, который взял курс к дверям, ведущим в дворцовые покои. Приблизившись, юноша осторожно потянул за ручку, но дверь оказалась заперта. Виталик приложил к ней ухо, прислушался. «Ну, что там?» — тихо спросил Семен. «Вроде тишина». — пробормотал сплетник. — А что делать будем? — Не знаю. Виталик оторвался от двери, задумчиво потер подбородок. Неужели он ошибся в своих расчетах? Вроде по всем раскладам получалось, что готовится нападение на царскую семью. Вопрос только — когда? Не обязательно же этой ночью. Рассудок говорил ему. Еди назад, спокойно, взвесь все и проанализируй. Но где-то в глубине души зарождалась неясная тревога. Но вдруг он почувствовал, как татуировка лотоса на его груди нагрелась, начала покалывать, зудеть, щипать, и понял, что все его сомнения напрасны. Древняя индусская богиня давала знак. Все в сторону. Сплетник отошел от двери на несколько шагов, а потом, с разбега всем телом, высадил ее и ворвался внутрь. Его команда гурьбой повалила следом. Они оказались в просторном коридоре с двумя комнатами по правой стороне. Двери в них были распахнуты. Внутри ни там, ни там никого не было. Одна комната... Судя по ширине кровати и богатому убранству, служила почивальня Гордону с Василисой, другая детской комнатой, в которой сразу бросились в глаза опрокинутые детские кроватки и разбросанные по полу игрушки. В царской почевальне тоже царил разгром. Летали пух и перья из распоротых подушек, Обломки кресла на полу, одеяло откинуто явно в тропях в угол, скомканные простыня на кровати говорили о том, что здесь только что кипела битва. Виталика пробил холодный пот. Гробовая тишина, царящая вокруг, сказала ему, что он опоздал. За мной зорвелел царский сплетник и бросился по коридору вперед выбивая ногой все попадающиеся по дороге двери в царском дворце было много закоулков. в них долго можно было бы плутать но к счастью парень вовремя вспомнил о том что когда то говорила ему василиса кабинет гордона самое защищенное ее магическим искусством место о том что царская семья пробивалась именно туда, говорили лежащие на полу окровавленные тела стрельцов, периодически попадавшиеся им на пути. Но до кабинета царская семья все же не добралась. Дверь в пиршественный зал была раскрыта настежь, и там внутри при свете факелов, развешанных по стенам, кипела безмолвная битва. Только теперь Виталик понял, почему вокруг такая тишина. Нападавшие наложили магический полог, отсекающий все посторонние звуки, чтобы к царской семье не подоспело подкрепление. По залу черными тенями метались вампиры, пытаясь пробить магический заслон Василисы, защищавший ее и детей. Гордон. В одних подштанниках бился отдельно от жены. Его зажали в угол три вампира, но он пока успешно отбивался обломком кресла. Судя по тому, как вампиры шарахались от него, царю батюшки повезло. Кресло было сделано из осины. Впрочем, удивляться тут было нечему. Виталик просто не знал, что с тех пор, как эти кровососы появились на Руси, Практически вся дубовая мебель во дворце по приказу предусмотрительной Василицы, была заменена на синовую, дабы в случае чего оружие у них всегда было под рукой. Вид, отбивающийся от злобно нечисти царской четы, привел сплетника в неописуемую ярость. Но он резко прибавил обороты, разом оставив позади свою команду и первым ворвался в зал. И сразу, словно кто-то одним щелчком включил радиоприемник, в его уши ворвались звуки боя. Виталик сделал гигантский прыжок и сходу вогнал осиновый кол в спину одного из вампиров, зажавших в углу гордона. Второй вампир отлетел в сторону, снесенный лихим ударом его ноги. Сплетник не заметил, что его команда с размаху вляпалась в невидимый барьер, перекрывающий вход в зал, и теперь бесновалась возле входа, посылая беззвучные проклятия вампирам. Их любимый шеф практически в одиночку бьется с целой ордой, а они ничего не могут сделать. А Талику действительно. Приходилось биться с целой ордой, так как в этот момент зазвенели стекла, и в разбитое окно начали вылетать целые стаи вампиров. Царица всем телом развернулась в сторону окон и начала торопливо накладывать на них дополнительные заклятия. Это помогло. Очередная стая клыкастых монстров с размаху вмазалась в невидимый барьер и, ломая крылья, с проклятьями начала сыпаться на землю. — Василиса, приказал сплетник Гордону, благословляя колом третьего вампира. — Ты кто? — Дед Пихто! Василиса под щит давай! Грязная чушка, в которой очень трудно было познать царского сплетника, Азартно заработала колом, прорубая дорогу гордону к Василисе. А царице-матушке приходилось трудно. Она стояла босая, простоволосая, в порванной ночной рубашке на холодном каменном полу, прижимая одной рукой маленькую Аленку к груди, другой сдерживая рвущегося в бой Никиту. Юный царевич воинственно размахивал деревянным мечом и очень обижался на мамку за то, что она его подраться не пускает. Глаза разгневанной царицы метали молнии чувствовалось, что она с трудом сдерживать себя, чтобы не ринуться за поставленный полок на помощь мужу и не начать рвать вампиров голыми руками на куски. Но при ней были дети. Царица быстрым речитативом читала заклинания, вливая в защитный полог дополнительную силу. Несладко было и Виталику с Гордоном. Взбешенные неудачей вампиры совсем обезумели. Чувство самосохранения у крылатых бестий отказало, и они уже конкретно давили массой. «Шевели копытами!» Рявкнул Виталик на Гордона и, на всякий случай, довольно неделикатным способом, помог ему преодолеть последние метры дистанции до спасительного барьера. Получив смачный пинок в державный зад, царь-батюшка благополучно преодолел магический полок Василисы и кубарем покатился по полу, к счастью, уже в безопасной зоне. А вот Виталику не повезло. Пока спасал Гордона, пропустил таки от какого-то вампира удар. Всего один удар, но какой силой! Удар отбросил царского сплетника к стене и так приложил затылком о камень, что на короткое мгновение юноша потерял сознание. Как ни странно, но спасла его текущая из разбитой губы кровь. Ее запах окончательно свел вампиров с ума, и они устроили дикую потасовку за право первому возить в шею поверженного врага клыки. На левую сторону груди Виталика обожгло огнем. «Нет», — мысленно взвыл сплетник, — «чувствуя» что его сознание тает под натиском проснувшейся богини. Но он сразу понял, что ничего хорошего от этого пробуждения ждать не стоит. На этот раз, почуя в кровь, проснулась не Парвати, на ее темная сторона богиня Кали. «Ну, и какая сука меня ударила!» Прошелестел по пиршественному залу тихий, потусторонний голос. И было в нем нечто такое, что клубок вампиров распался, и клыкастые кровососы начали отползать от поднимающегося на ноги Виталика. «Я этот кол вам знаете, куда сейчас запихаю?» Какая сука меня ударила! Подрагивающий от ярости, напоминающий шипение змеи голос богини, говорящий устами Витарика, наводил леденящую жуть. И без того бледные вампиры начали еще больше бледнеть. Все вам конец. «Всем конец!» Царский сплетник прекрасно понимал, что если богиня сейчас вгонит себя в боевой транс, и живым из этого зала не выйдет никто, ни вампиры, ни царская семья, а потому остатками меркнущего сознания попытался достучаться до разъяренной кали. «Эй, ты. «Дура, рукастая!» Начал он откровенно наезжать, особо не стесняясь выражениях. «Да что ж ты мне веселье-то, зараза, портишь?» «Что?» Ему удалось таки ошеломить многорукую богиню. «То! С какого хрена сразу всем конец? А поразвлечься? А клыкастых погонять? А ну, брысь отсюда! Начинать киллер хочет поразвиться, не мешай!» «Еще чего?» — фыркнула Кали. «Я тоже порезвиться хочу». Идея пришлась богини по душе, и она начала резвиться. «Ну-ка, лыкастенькая, веселуха началась, ночной киллер вышел на ходу». У гордона с Василисой отпали челюсти. Привидят толпы крылатых хомонстров, за которой с веселым гиканьем гонялся чумазый ночной киллер, радостно размахивая колом. Догнав кого-нибудь, он с размаху втыкал осину жертвы в зад и радостно хихикал, наслаждаясь воплем пострадавшего вампира. Калий откровенно развлекалась. Весело стало и Никитке, и юному царевичу тоже захотелось своим игрушечным мечом потыкать больших птичек. И он, вывернувшись из-за рук матери, попытался выскочить за магический полог. К счастью, его успел перехватить гордон, не дав вырваться наружу.